Глава 12. Кэт, твоё письмо видится мне блажью избалованной капризной девчонки. Буду в столице обсудим. Нел. В голове пронеслись строчки из письма, ставшего точкой невозврата в нашей дружбе. В тот момент я никак не была готова услышать про какие-то там капризы и избалованность. Махнув головой, избавилась от лишних мыслей и сподресниц так, чтобы супруг не заметил, пристальнее присмотрелась к мужчине. Лины почти по плечик, кудрявые русые волосы, шрам на левой половине лица, торчащая подлыми борода. Вот взгляд, которым он меня одарил, был очень знакомым, а сам мужчина нет. Я в этом была уверена, никакого сходства с прочим об этом лучше даже не думать. Хватаясь, как утопающий за соломинку, посмотрела иным взглядом, попытки нащупать хоть какую-то маскировку. Я слышала, не умеет, но нет, чётна. лишка плечарка, который чуть сглаживает шрам на полулице. Да и сам Рапотяга довольно посредственный маг, судя по каналам. Не удивляйся, что даже на эту работу его взяли со скрипом. У Нела мощнейший внутренний магический резерв и уже пробудившаяся родовая магия, да и внешность туда же сравнивать не приходится. Да, этого строителя сложно назвать уродом. Какой-то шарм у него всё же есть. Но если поставить рядом, нет, в сторону Всеми этими глупыми сравнениями и пустыми надеждами я лишь сильнее вгоняю себя в пучины безысходности. А вот к мужчине стоит присмотреться, вдруг он захочется играть роль рыцаря и спасти даму в за беде. Чем-то же были вызваны эти многозначительные взгляды? Хороши тебе дороги, Фернан, пожелала я на прощание, задумавшись и пропустив половину его монолога с наверняка ценными указаниями. Да и мой тон и оставлял и крохну надежды на искренность пожеланий. Мысленно отвесило себе подзаотельник. Трехдневные каникулы на пополам с страуром попогибшим закончились порос наобрать себя в руки. Проводив супруга до конюшни, как по его мнению и полагается благовоспитанной жене, я направилась к замку. Пора проведать всех тех, кто сумел выжить и помочь им излечиться. Вряд ли лекарь, способный работать лишь с артефактами, стал тратить заряд на слуг, слишком дорого для моего супруга. В этом я не сомневалась. А ещё всё это стоит провернуть так, чтобы блед, оставшийся за ним присматривать, не заподозрил меня в излишней активности. Ходить по замку приходилось призрачной немностью, с трудом передвигая ноги, лишь не обращаться к маге, а если обращаться, то так, чтобы никто посторонний не приметил. В общем, как бы сказала Абель, не палиться. День потянулся своим чередом, и она ветдалась в комнаты, отведённые под импровизированный лазарет. Настоящий погрес в руинах южного крыла. Там сновала Люси, которой гравский лекарь выдал ценные указания: менять повязки, давать лекарственные зелья, проветривать. Задачей служанка справлялась, но явно без лишнего рвенья желаний помочь. Откровенно говоря, и сама Люси нуждалась в лекарской помощи. Пусть меньше остальных, но нуждалась. Одного взгляда на Эдит, главную кухарку, хватило, чтобы понять, что находить тут место Люси настоящей лекарь это всё равно было бы недостаточно. Точная дама в возрасте выглядела откровенно неважно, а об тому пришлось отправить Люси на кухню за тёплой водой и приниматься за лечение. Жоли по сравнению с главной кухаркой досталась в разы меньше, однако девушка тоже выглядела слабой. Я пообещала, что отправлю ей лечебный отвар сабиль. Тут можно было обойтись без чар. Попросив идти с помощницей лишь раз не разпространяться про моё вмешательство, направилась к Роланду и Жако, находящимся в соседней комнате. Отдел обстояли хуже. Никто и не думал восстанавливать колено Роланда, ногу до столком не зафиксировали. Сама Люси не подумала об этом, а лекаревом импровизированном лазарете я вообще не наблюдала. А Жак? Жак бодрился, хотя, как мне думается, ещё не смирился с тем, что останется инвалидом на всю жизнь. Пришлось вновь обращаться к внутреннему резерву, чтобы восстановить колено главного садовника. Мне кажется, лекарь не заметит. Отмахнулся Роланд. меня терзали сомнения, я искренне не понимала, как объяснить лекарю такие существенные изменения в состоянии больных. Он к нам и заходил за это время всего раз, а с утра вообще уехал вслед за вашим супругом, продолжил он. А вот это хорошо. Минус одни лишние уши до да глаза. За 10 та дней, что будет отсутствовать мой супруг, по официальной версии магия должна восстановиться хоть на пару капель, которых достаточно для восстановления. Пусть Фернан считает, что первым делом я взялась за лечение слуг. Впрочем, они все ли равно. Жаком разговор состоялся короткий, но тяжёлый. Когда я подошла к пареньку поближе, он ещё пытался улыбаться, но после моего смущённого вопроса о самочувствии насупился и отвёл взгляд к окну. Спасибо, конечно, но... но если честно, леди Кэтрин, лучше бы вы меня вообще не спасали. Что я теперь делать-то буду? Парень тяжело вздохнул. неприязненно покосившись на то, что осталось у него вместо кисти руки. И правда, что может простолюдин без руки? Даже монетке на пропитание теперь добыть будет в разы сложнее. Из импровизированного лазарета я выходила с тяжёлым сердцем и не менее тяжёлой головой. Безгранично хотелось проснуться, оказаться вне того кошмара, в котором я жила уже год. Когда только получила известие о том, что мне предстоит выйти замуж за человека, выбранного дорогой тётушкой И я не восприняла ситуацию серьёзно, а осознав происходящее, прокляла все эти архаичные законы о том, что женщина никак не может быть бесхозной. Более того, всю жизнь проживая в столице, я с таким почти не сталкивалась. Моя мама, подруги в академии, всё это не давало мне возможности даже подумать о том, что женщина и правда существо почти что бесправное. И уж точно раньше я и помыслить не могла о том, что моя жизнь мне не принадлежит. Мир это не только то окружение, в котором ты находишься, и простое "я не верю, что так бывает" не сделает мир чище и светлее. Теперь я это знала точно. Почему отец с мамой не написали завещание, по которому я бы сама смогла распоряжаться своей судьбой? Настолько верили в свою силу, и подумать не могли, что их жизнь так внезапно прервётся. Эти мысли я изо всех сил старалась гнать. Мысли о родителях О том, какими они были, до сих пор отзывались мучительной болью, оседали тяжестью и горечью на сердце. Год назад, когда я только поняла, в какую глубокую выгребную яму угодила, у меня созрел план. Раз уж я не могу избавиться от супруга законным образом, придётся действовать противозаконным. Я впервые в жизни начала задумываться о том, чтобы убить человека, и каяся эта мысль даже не пугала. Но после я принялась размышлять, а что даст мне его смерть? Спокойствие? Это вряд ли. Разбитый хрустальный бокал не склеить, а значит, долгожданного утешения после его смерти никак не получить. Да и опасно. Женщину, решившуюся на мужжо убийство, ждёт страшная кара, платить за гибель этой мразя в три дорога. Я никак не планировала. Тогда-то и возникла мысль о мести и нового толка. О да. Поэтому плану мой дорогой супруг должен был жить. Жить долгой жизни уж об этом я бы позаботилась более того. Ему полагалось осознавать всё, что с ним будет происходить. Вот только не сказать, не пошевелится он не смог бы. Я тщательно рассчитывала вектора заговора. Сработает мой план, Фернан оказался бы прикован к кровати бессильным овощем, а я бы приходила раз в неделю, рассказывала ему сказки о том, как нельзя обращаться с девушками. Одна мысль об этом дарила утешение и особенно ласкала душу понимание безнаказанности. Доказать, что именно я стала виновницей того, что супруг превратился в овощ, почти нереально. Вот только теперь приходилось переобуваться на ходу. По моим расчётам заговор на еду должен был сработать месяца в за шесть. Вот только частые отъезды супруга из замка разрушили все планы. Один пропуск ужина это не так страшно, пять уже критично. План не сработал. Нервы сдавали. Страх за саму себя лишь усиливался, и наконец терпение дало сбой. На самом деле давно пора было менять тактику, но всецело это осознать и что важнее принять удалось лишь сейчас. Я вышла на террасу и подставила лицо лёгкому ветерку, прикрыла глаза. Пожалуй, всё же придётся обратиться к самому крайнему плану побегу. Наследие моих родителей канет не бытие. С этим тоже придётся смириться. Я окажусь без средств к существованию, без имени, без поддержки, но буду свободной. Пожалуй, это не худший вариант по сравнению с тем, через что мне пришлось пройти за этот год. Ещё два таких, а то и хуже, я просто не выдержу. Правда, не выдержу, хотя когда-то казал, что смогу. А вот только сбегать надо особым способом. Начнём с того, что границы графства отпечатаны защитным контуром, и Фернан позаботился о том, чтобы я не могла его пересечь. Это дурная весть. А вот тот факт, что граница замкнута артефактом, новость хорошая, как и то, что супруг отбыл аж на 10 дней. За это время мне удастся обнаружить артефакты и попытаться его обезвредить. Следующая проблема, требующая вмешательства слоги в замке. Предположим, мне удастся взять с собой Абель. Но что делать с остальными? Иди, Джули, Роланд, Жак. Теперь я чувствовала себя ответственной за их жизни. Тонненький, мерзкий внутренний голос канонирно ответил: "Ну как ты же они без тебя раньше жили?" И с этим сложно было не согласиться, но но сейчас я всерьёз опасалась, что Фернан, который наверняка придёт в ярость после новость о моём побеге, решит наказать людей, которые должны были следить за порядком. Об этом следовало плотно поразмыслить. Леди Катрин, что вы тут делаете? прозвучал за спиной голос Блеза. Я резко обернулась и чуть пошатнулась, изображая слабость. Вы меня напугали, сухо произнесла я. Прошу прощения. Лорд Аблес широко улыбнулся. Как вы себя чувствуете? Такая трагедия произошла, такая трагедия. Последний он произнёс совершенно не вяжущейся с ситуацией улыбкой. Чувствую себя терпимо. Спасибо за вопрос. С тем же сухим тоном ответила я. Присутствие блеза мешало думать. С другой стороны, а что если попробовать выведать что-то убывшего первого помощника отца? А вы не знаете, из-за чего вообще произошёл взрыв? А взрыв? А, ну, мужчине помурчился. Лорд Гилберт пока разбирается. Хорошо он разбирается, уезжая из поместья. Что-то мне подсказывает, что и блесс и Фернан прекрасно осведомлены о том, что им на случилось. Хм. Стоит ли мне разбираться с этими тайнами? Без наследников и с отказом от наследства меня, может, и отпустят с горем пополам, точнее, поищу для галочки и оставят в покое. А вот за чужие тайны иногда приходится расплачиваться жизнью. Стоит ли так рисковать? Или же, что если за эти 10 дней я не только смогу найти артефакты, сбежать, но и найти на супруга компромат? И уже с этой ценой информации отправисть на ковёр королю. Одно дело, если за помощью приходит сбежавшая от супрога жена, тут ты и отправишься в своё семочно. Другое. Другое, если жена приходит с весомыми уликами против мужа. Наверник каже, что-то есть. За прошедший год я отмечала уйму деталей, зацепившись за которые можно попробовать что-то отыскать. Надеюсь, ему удастся докопаться до истины, вежливо произнесла я, подходя к двери. Позвольте пройти. Блез даже не дёрнулся от моей просьбы. Вновь улыбнулся в этот раз как-то плотоядно, стряхнул невидимые пылинки с камзола и коснулся моей руки. Леди Катрин, да он хотел сказать, что вы можете на меня рассчитывать, сально произнёс он, заводя кисть выше к локтю. И это движение заставило меня дёрнуться и сделать шаг назад. Я всегда знала, что могу рассчитывать на человека, который столько лет работал на моего отца. Не скрывая яда в голосе, произнесла я: "А теперь позвольте пройти". "Леди Кэтрин, вы меня неверно поняли", продолжил он. "Я имею в виду, что можете рассчитывать на меня как на мужчину. А вам нужны наследники, я могу оказать помощь. Думаю, со мной будет куда приятнее, чем с вы в своём уме". От моего тона блез даже шаг назад сделал. Он судорожно прошёлся пятернёй по длинным сальным волосам, поправил очки на переносице и только после этого продолжил. "Мне показалось, что Вам показалось? Яshortно выдохнула. Груди колокотала ярость. Как он вообще посмел подобное озвучить? Не играя роль человека, почти лишённого магии, зарядила бы в этого идиота разрядом молнии. Пока же могла рассчитывать лишь на слова.